Бесконечное удовольствие. Дворец пионеров находился на третьей по счету параллельной улице, но мы и на вторую-то попали не сразу, потому что задержались на первой, где разместился знаменитый Эннемский зоопарк. В общем, путь ко дворцу пионеров оказался длиннее, чем мы предполагали. Он растягивался как резиновый, но жалеть нам о том не пришлось. Ни Пуси, который знал, что делал, когда остановился у ворот зоопарка, ни девочке, ни мне – не главному терятелю, у которого оказалось дело в здешнем зоомагазине. Магазин, кстати, помещался сразу при входе, и главный терятель тут же вспомнил, что ему срочно нужны птицы, да не какие-нибудь, а певчие, жаворонки, канарейки и скворцы. Но вместо того, чтобы сказать прямо, «Дайте мне, пожалуйста, столько-то жаворонков, столько-то канарейка и столько-то скворцов», он вздумал изъясняться загадками. Число птиц должно быть не и меньшим. Продавец, естественно, хотел отбрать ему одного жаворонка, одну канарейку, одного скворца. Но у главного терятеля оказалось в запасе дополнительные условия. Жаворонков должно быть в 4 раза меньше, чем всех птиц вместе, а канареек в 3 раза. Продавец немного подумал, улыбнулся и протянул главному терятелю клетку с тремя жаворонками, четырьмя канарейками и пятью скворцами. «Благодарю вас», — сказал тот, очень довольный. «Вы осуществили мою просьбу наилучшим образом. А теперь, с вашего разрешения, я выпущу этих пернатых на волю». И не успели мы оглянуться, как он отворил дверцу, и двенадцать крылатых певцов понесли свои песни навстречу облакам. Девочку это привело в восторг, Одного она не могла понять, как продавец вычислил общее число птиц. Но тот сказал, что он его и не вычислял, а скорее подбирал. Да, именно подбирал, сообразно с условиями задачи. Прежде всего, совершенно ясно, что речь идёт о целом положительном числе, потому что можно ли просить в магазине 3/4 жаворонка или 5/8 канарейки? Ещё менее вероятно, что на свете существуют отрицательные скварцы. Во-вторых, речь идёт о наименьшем числе из тех, что одновременно делится и на 3, и на 4. Ведь жаворонков должно быть меньше в 4 раза, а канареек в 3. Ясно, что единственное подходящее число это 12. Остальное проще простого. Число жаворонков 12/4 равно трём, число канареек 12/3 равно 4. Число скворцов само собой равно пяти, ведь общее число жаворонков и канареек 7. Вычтем его из 12 и получим 5. "Чудесная задача", сказала девочка. "Одно плохо. Почему наш уважаемый главный терятель попросил наименьшее число птиц?" "М? Почему не захотел, чтобы их было больше?" "Неужели непонятно?" удивился тот. Ведь выпусти я на волю всех птиц из магазина, никто никогда не смог бы сделать того же, и многие лишились бы огромного удовольствия, потому что выпускать птиц удовольствие, более того, счастье. Прекрасное объяснение, сказал я. И прекрасная задача к тому же на обыкновенной дроби, на я как раз собирался о них поговорить. Если она и прекрасно так по другой причине возразил главный терятель, количество птиц 3 4 и 5. И это последовательно возрастающие числа. И что из того? Поле любопытствовал я. Только то, что в утерянном номере три последние цифры тоже последовательно возрастающие, отвечал главный терятель с наигранной небрежностью. Ассоциация! завопила девочка и бросилась к блокноту, записывая Три последние цифры у целевого номера последовательно возрастающие. Что ж, нашего полку прибыло, заключил я, потирая руки, то надо отпраздновать. Отпраздновать, отпраздновать за проглодевочка. Её тоже хочу выпустить птиц, но уже не 12. Чтобы жаворонков было в 9 раз меньше всех птиц вместе, а канареек в 2. Не забудь добавить, что общее число птиц должно быть не меньшем напомнил главный терятель, иначе в магазине ни одной птицы не останется. На сей раз продавцу не пришлось ломать голову. Девочка решила задачу сама. Прежде всего, она подобрала наименьшее число из тех, что одновременно делится на девять и на два. Это восемнадцать. Ясно, что число жаворонков восемнадцать девятых равно двум, число канареек восемнадцать вторых равно девяти, а сквальцов семь. После того, как 18 птах взлетели в небо, а я завёл, что теперь моя очередь получать удовольствие, и как человек скромный, попросил немногого. Всего лишь позволения поговорить о дробях, сперва об обыкновенных. Правда, девочка сказала, что с дробями уже знакома, но я пожелал это проверить и для начала спросил: "Чем отличается обыкновенная дробь от целого числа?" "Чем же, чем целый арбуз отломщик?" Остромно ответила девочка. Чем больше народу за столом, тем меньше ломтик достанется каждому, если, конечно, делить по-честному. Зато чем меньше будет каждый ломтик, тем больше будет их самих, добавил я. Вот и выходит, что когда при дроблении число частей увеличивается, сами части уменьшаются. «Оп...» Прошу прощения, вмешался главный терятель. А э, насколько я понимаю, э, до сих пор речь шла о людях порядочных, которые привыкли всё делить поровну. А если среди них окажется нахал? Тогда дело обернётся немного иначе, вздохнул я. Допустим, у двух приятелей есть арбуз, на двоих. Но один захотел получить двое больше другого. Как быть? Девочка сообразила, что в этом случае арбуз следует делить на три части. 2/3 достанутся на халу, а 1/3 порядочному человеку. Но Но ведь так никогда не бывает. Зачем же задавать такие гадкие задачи? Виноват, сказал я, больше не буду. И вообще, поговорим о чём-нибудь другом. О десятичных дробях, например. Хм? Как ты думаешь, чем они отличаются от обыкновенных? По-моему, их Записывать легче, рассудила девочка. И вычислять удобнее. Да и сравнивать тоже. Вот, к примеру, что больше, 3 восьмых или 19 сорок третьих? Тут голову сломаешь, пока дознаешься. Другое дело, 0,135 и 0,158. Сразу видно, что почем. Это потому, что у десятичных дробей знаменателей кратно десяти, пояснил я. И все-таки не все десятичные дроби поддаются вычислению. Я не знаю, что это. И даже из них никаким конечным числом не запишешь. Ну да, не поверила девочка. Что, что за дроби такие? Эти дроби называются иррациональными. Точным числом их не выразишь. К примеру, хмм, корень квадратный из двух. Целая часть его равна единице, а дробная состоит из бесконечного ряда цифр. Сколько её не вычисляй, конца ей нету и не будет. Само собой пользоваться такой дробью невозможно, да и не нужно. И потому для удобства ограничиваются её приближённым значением. Корень квадратный из 2 обычно записывают так. Ставят знак приближения, две волнистые чёрточки и рядом 1,41. Приблизительно 1,41. А корень квадратный из 3 приближённо равен 1,73. приблизительно 1,73. Угу. Словом, иррациональными числами называются корни, которые нельзя вычислить точно, подытожила девочка. Не только корни, возразил я. Среди рациональных есть и другие числа. Мм, вот, например. Но тут мы подошли к летнему цирку, и мне уже стало не до примеров. Цирк этот не зря помещается на территории зоопарка. В нём часто выступают местные звери. и его полотненный шатер раскинут на округлой площади, от которой лучами расходятся аллеи с клетками. Но если нам удалось побродить по этим аллеям, так только потому, что цирковое представление должно было начаться через полчаса. Если бы не это, девочка непременно выбрала бы из двух удовольствий большее, и в тот день мы бы уже не увидали знаменитой коллекции Немского зоопарка, где собраны животные всех басен и сказок мира. Это была бы немалая потеря, но она нас миновала, Нам таки удалось пообщаться с некоторыми героями Крылова и Киплинга и даже получить от них на память кое-какие советы. «Никогда не пойте во время еды», — сказала знаменитая Крыловская ворона. «Это не принято в хорошем обществе». «Приглашая гостей, позаботьтесь об угощении», — сказала лиса, доедая с плошки манную кашу, которую угощала журавля. «И не забудьте о сервировке», — грустно добавил голодный журавль. Собираясь путешествовать вместе, не берите билетов на разные виды транспорта. Посоветовали лебедь рак и щука. Охотясь на очковую змею, не забудьте сбить с неё очки. Напомнил реке Цитаве. И всегда носите их в футляре, добавила мартышка. Ведь больше они ни на что не годятся. Не заглядывайте в пасть к крокодилу, а стерёк на слепопытный слонёнок. как бы он не оставил вас с носом и при длинном. — И никогда не опаздывайте, — сказала кошка, которая ходит сама по себе. — Вы рискуете прийти к шапошному разбору. Это был своевременный совет, и мы поспешили в цирк.